Откуда взялся дворцовый мост? Существуют на свете пары огонь и лед. Были эти супруги как постоянный взрыв. Не промолчит жена, а муж заорет. Не у них, у соседей случается нервный срыв. Битых чашек осколки и кольца летят в окно. Нецензурная брань и ссор летят из избы. Люди слушают это радио, смотрят это кино. Друг без друга им плохо, и вместе никак не быть. Вы бы лучше расстались, чем каждый день орать. Разведитесь, не мучайте вы ни себя, ни нас. они обратно ссор в избу несутся двора и помирятся ненадолго. Но как-то раз мимо их дома по своим делам шел колдун. То ли медвежий рев, то ли волчий вой. То ли грешников поджаривают в аду. Чародей покачал, сидеющий головой. Раз не можете, не расстаться вы, не сойтись. А скандала суть не поделите вы на сто. Вот же путь вам в грядущей жизни, ни вверх, ни вниз. Переродитесь вы разводным мостом. Раз привыкли скандалить на публику, на показ, значит, будут вам толпы зрителей каждый день. «Сотни, тысячи, миллионы горящих глаз будут строиться в очередь, чтобы на вас глядеть. Если бы каждый из вас сейчас с собой совладал, не случится такого». Но сказали ему «Дурак!» и продолжили бесконечный большой скандал. А колдун, развернувшись, молвил «Да будет так!» От того и стоит в Петербурге дворцовый мост. А его половинки, эти жена и муж, разведутся на ночь, расправившись во весь рост, и сойдутся опять в единстве влюбленных душ. Лишь когда все супруги сумеют и мир, и лад, половинки моста в реку навек врастут. А пока все так же печально идут дела, в Петербурге стоять известнейшему мосту.